Глава одиннадцатая. Формула врага. Голова отчаянно болела, а желудок скрутился спиралью, угрожая в любой момент вернуть миру свое содержимое. Больше всего Катя сейчас хотела, чтобы ее оставили в покое и дали спокойно отлежаться. Увы, объяснить это до миру было невозможно. Свои врачебные обязанности он выполнил, к этому претензий не было. Он обработал ссадинонию на голове, заклеил пластырем и стало полегче. Но после этого он не уставал тормошить девушку, требуя, чтобы она вспомнила, что произошло. Если бы это было так просто. Ее мысли плыли сквозь густой туман и не поддавались контролю. Катя чувствовала себя несчастной и покинутой, как будто всем на нее плевать. Однако сейчас ее не поддержала даже Елена Константиновна. Она только уговаривала мягче, чем все остальные. — Катенька, солнышко, постарайся вспомнить. От этого зависит не только твоя судьба, но и судьба Алисы и всех нас. Мы заперты здесь. Мы должны знать, кто нам угрожает. — Понятно, что они правы, но как все не вовремя. Ведь сейчас особенно велик был соблазн поверить, что опасности вообще никакой нет. Кате все-таки удалось взять себя в руки. С немалым трудом она вспомнила события, оставившие ее на полу без сознания. Хотя тут и вспоминать оказалось нечего. Не было каких-то признаков надвигающейся беды, предупреждений, Она всего лишь открыла дверь, думая, что вернулись свои. А там были совсем не свои. Но разглядеть Федора она все-таки успела. У нее на это была всего секунда, и если бы она не знала этого человека, то и не запомнила бы. А она-то знала. Что случилось потом, куда исчезла Алиса, Катя понятия не имела. Хотелось верить, что она просто убежала, да не получалось. Если бы убежала, то уже нашла бы способ связаться с ними. «Ты точно не помнишь, что с ней случилось?» — не отставал от нее Дамир. «Нет, когда он ударил меня, с ней было все в порядке. Я подошла к нему первой, точнее, не к нему, а к двери. Алиса в этот момент была в глубине номера. Но когда я упала, думаю, он вошел внутрь». «Это все, что я помню». «Не приставай к ней больше», — велела Елена Константиновна, глядя на Дамира. «Не видишь, девочка, и так в шоке». «Извиняюсь». Катя не стала таить обиду, потому что прекрасно все знал. Вроде как у него и Алисы не было отношений официально, но в том, что он в свою напарницу влюблен, сомневаться не приходилось. Он умел скрывать многие вещи, но не это. А вот Алиса... С ней сложно. Катя понятия не имела, что чувствует она, хотя и вопросом таким никогда не задавался. Дамир поднялся со своего места и направился к выходу, но Эмиль задержал его, схватив за локоть. «Куда ты собрался?» «Искать ее!» Дамир резким рывком освободил руку. «Федор не в себе, он может ее убить. И у меня нет времени ждать здесь, пока это случится». «Куда ты пойдешь? Ты даже не знаешь, с чего начать». «С чего-нибудь, да начну. А территории тут ограничены. «Нам нельзя разделяться. Это не шутки. По отелю ходит вооруженный псих». «Да». И Алиса сейчас в этом же отеле, одна. — Откуда ты знаешь, что она не сообщница? Мы ведь выяснили, что преступников несколько. — В ней, я уверен, больше, чем в тебе. Пока они спорили, Катя перевела взгляд на Алену. Вот это было пугающее зрелище. Молодая девушка сидела в углу на полу и мерно раскачивалась. Взгляд ее остекленел и ни на чем больше не фокусировался. На приоткрытых губах то и дело появлялись пузыри слюней. Как будто из нее вырвали ту личность, которой она была изначально, и оставили только эту пустую оболочку. Катя не хотела, чтобы с ней произошло то же самое. Это, пожалуй, хуже, чем смерть. Но Федор действует совсем другими методами. Когда он пришел сюда, он не стал Кате вкалывать наркотики или что-то в этом роде, он просто ударил. Получается, что и Алену он мог избить самым банальным способом. Зачем такие сложности? Значит, с Аленой это сделал не он, а кто — непонятно. Из-за этого казалось, что враги повсюду, они загнаны в ловушку, а стены начинают смыкаться, готовясь раздавить их. Надеясь, что остальные не смотрят на нее сейчас, Катя смахнула слезинки с ресниц. Она не хотела быть такой очевидно слабой, однако иначе не получалось. Между тем конфликт был исчерпан. Дамир шел к двери, удерживать его было бесполезно. Вы можете ждать здесь помощи, я постараюсь ее привести, бросил он напоследок. Я не прошу вас о содействии и не считаю, что вы чем-то обязаны мне. Я бы на вашем месте поступил точно так же. Но я не на вашем месте, и обязательства у меня другие. Удачи тебе, буркнул Эмиль. Привет, возлюбленный, если найдешь ее. «Ты найдешь», — заверила его Елена Константиновна, — «береги ее». «Спасибо», — улыбнулся ей Дамир. Эмиля он вообще проигнорировал. Когда он вышел из номера, Эмиль поспешил закрыть за ним дверь. Кать ему сейчас не завидовала. Он остался наедине с тремя женщинами, одна из которых «пенсионерка», Вторая ранена, а третья вообще умом повредилась. Он один в их маленькой группе способен действовать. Эмиль указал на дверь, за которой скрылся Дамир, и предупредил. «Он действительно позовет на помощь, если появится возможность. Но он не будет искать ее специально, ему Алиса важнее. Значит, мы сами должны решить, как привлечь к себе внимание». «А может, не нужно этого делать?» – неуверенно возразила Елена Константиновна. «Может, лучше подождать?» «Чего?» помощи!» «Я думаю, Федор сейчас в таком состоянии, что уже наделал кучу ошибок. Если Степан пропал по его вине, то Тронов уже должен заметить, что что-то не так». «Это возможно, если Федора не прикрывает Андрей. А если они работают вместе, число наших проблем увеличивается вдвое». «Да, но пока он не пришел за нами. Получается, мы ему не интересны. А если он поймет, что мы пытаемся привлечь внимание извне, он будет обращаться с нами по-другому?» Катя была полностью на стороне Елены Константиновны. Она уже на себе испытала, на что способен Федор, и больше ей этого не хотелось. Она устала, ей было плохо, ей казалось, что в тенях кто-то прячется, хотя, конечно, это было неправдой. Она не хотела покидать эту комнату. Они все равно ничего не добьются. Федорович не просто какой-то там охранник. Он начальник охраны. Он это место знает лучше, чем они все вместе взятые. Им выгоднее сидеть здесь. Тем более, что Дамир уже действует, им безопаснее затаиться и переждать. «Мне жарко», — пожаловалась Катя. «Можно открыть окно?» «Тебе кажется, милая», — подбодрила ее Елена Константиновна, — «это стресс проходит, такое бывает». «Нет, она права», — заметил Эмиль, — «здесь реально становится жарче». Поначалу увеличение температуры было постепенным и никакого дискомфорта не приносило, но чем больше времени проходило, тем тяжелее становится воздух. Жар нарастал, как в сауне, А еще появился неприятный химический запах. «Тут пахнет, как в том люксе, где мы нашли Алену», — удивленно сказала Елена Константиновна. «Проклятие!» — мужчина со злостью ударил кулаком по стене. «Как я сразу не понял! Что? Наркотики спрятаны по всему отелю!» Алену отравили их высокой концентрацией, но они изначально были разложены по номерам, поэтому нам и мерещилась чертовщина. Думаю, нечто подобное Лин использовал на своих сеансах, чтобы аудитория расслабилась и охотнее верила его трюкам. Но раз мы раньше не чувствовали запах, а сейчас чувствуем, их действие связано с системой обогрева. Батареи в номере элитного отеля не были выставлены на показ, они скрывались за декоративными панелями, но для ремонта был предусмотрен люк, который использовал сейчас Эмиль. Заглянув внутрь, он осторожно, чтобы не обжечься, ощупал батарею и извлек из-за нее странный предмет. Катя понятия не имела, что это, но оно было похоже на таблетку из прессованной сушеной травы размером с хоккейную шайбу. Там таких несколько, — пояснил Эмиль. Чем выше температура, тем сильнее их действие. А кто-то поднял температуру до максимума. Хотя кто? Понятно. Федор? — поразилась Елена Константиновна. Но зачем ему это, если он сам поддался действию наркотиков? Я уже ничего не понимаю. Одно тут ясно. Сидеть и ждать не получится. Эта штука убьет нас раньше, чем прибудет помощь. Наглядным подтверждением его правоты служила сейчас Алена. Девушка, до этого сидевшая спокойно, сейчас задергалась, начала биться головой о стену, пока еще слабо, и издавать странные мычащие звуки. Ее взгляд по-прежнему был пугающе пустым, лишенным даже намека на разум. Думаю, шанс выбраться у нас есть, признал Эмиль. Несмотря на то, что отель работает в тестовом режиме, «Система пожарной сигнализации должна быть включена, это норма». «Если мы ее запустим, сюда приедут пожарные?» — догадалась Кать. «Да. Не думаю, что Федор сейчас в состоянии убедить их, что приезжать не нужно. Они спрашивать не будут». «Это серьезно меняло ситуацию. Если тут будет целая команда людей в форме, Федор ничего не сможет сделать». Ни Федор, ни Призрак, никто. Они будут спасены. Вот только... Но как нам найти такую сигнализацию? Я, если честно, ничего не помню. Она может быть в номере, должна быть. Если разжечь огонь... Нет, об этом и речи быть не может, прервала Елена Константиновна. Она указала на таблетку, которую Эмиль вытащил из-за батареи. Мы не знаем, насколько легко воспламеняется это вещество. А если тут еще какие-то ловушки есть, которые усилят пожар, лучше не рисковать так. Все равно есть вариант. Я видел планы отеля, знаю, где в коридорах есть система извещения. Можно запустить их вручную. «Но для этого нужно выйти туда», — прошептала Катя, с тревогой глядя на дверь. Эмиль не был напуган. И что? Там не пораженный радиацией мир, там коридор. Будем сидеть здесь и все закончится, но плачевно. Для нас уже пошел обратный отсчет, ясно это тебе или нет? Тебе идти не нужно, останься соленый. Если мы потащимся толпой, Федор точно заметит: Я смогу запустить систему сам. Катя была рада такому повороту, Она не была готова встретиться с Федором снова, ни физически, ни морально. И все же бездействие давило на ее совесть с тяжелым грузом. «Но как же, как же ты там один?» «Я буду не один. Рад был бы справиться, да не смогу. Мне понадобится помощь Елены Константиновны». «Моя?» — переспросила старшая женщина. «Но почему? Чем я вообще могу помочь?» «Мне нужно, чтобы вы провели меня туда». «Но я не знаю, где находится эта тревожная кнопка или что там вызывает пожарных. Ты видел схему, а не я?» «Я расскажу, куда нужно идти. Тут дело не в этом», — спокойно пояснил Эмиль. «Я сейчас не могу двигаться нормально и ориентироваться в пространстве. Действие наркотика усиливается жаром, и я не воспринимаю окружающий мир объективно». А на вас эта дрянь не действует. Поэтому мне нужно, чтобы вы показали мне, где правильный путь, иначе я рискую свалиться с лестницы. Катя прекрасно понимала, о чем он. У нее и самой перед глазами все плыло. Шторы сливались с потолком, окно исчезло, дверь все время подрагивала, и слышался странный гул в голове, как дождь на море. Единственное, чего Катя не могла взять в толк, — как мужчине удается оставаться таким собранным. В ее душе страх лишь возрастал. «Он прав», — подтвердила девушка. «У меня тоже мир перед глазами изменяется». «Будет только хуже», — вздохнул Эмиль. «Поверьте, я бы вас в это не втягивал. Но неизвестно, что наркотик сделает с нами дальше» как долго продержится ваш иммунитет против усиленной дозы. Кате лучше остаться здесь, за нами двумя, вам уследить будет сложнее. А мы с вами пойдем туда и все сделаем. Оставаться одной Кате совсем не хотелось. Алену она за компанию не считала. Но все же девушка молчала. Эмиль прав, а ее согласие — это сейчас единственный способ быть сильной. «Хорошо, я проведу тебя», — кивнула Елена Константиновна. Хотя за Катюшку душа болит. «Все будет нормально. Мы поможем и ей, и себе. Подготовьтесь, если вам нужно». Эмиль повернулся к Кате. «Запрешь за нами дверь. После этого просто сядь и сиди. Не верь тому, что видишь и слышишь. Если тебе покажется, что мы зовем на помощь, не реагируй». Если увидишь что-то странное, не верь. Помни, твой мозг сейчас играет против тебя. «Как тебе удается оставаться таким спокойным?» — не выдержала Катя. «У тебя ведь тоже галлюцинации начались, я уверена». «Ты права. Но я сам иллюзионист, и понимаю, что не все, выглядящее реальным, на самом деле реально. Не позволяй моему спокойствию обмануть тебя». «Я не знаю, сколько еще не буду поддаваться этому. Мы не должны дойти до такого состояния, как Федор, до полной потери человечности. Поэтому и нужно торопиться». Сама ситуация доказывала, насколько верны его выводы. Поэтому он и Елена Константиновна собрались и ушли быстро. Катя выполнила свою часть задания – Закрыла за ними дверь, а потом упала на колени и, наконец, позволила себе расплакаться. Она видела, как ползает по потолку коралловый аспид. Как на теле Алены открываются жуткие раны, и из них течет кровь. Как паук, появившийся непонятно откуда, прыгает на руку самой Кати и исчезает под кожей, ползает там. Это было реально. Ей не казалось, что она это видит. Она это действительно видела. Ее разум из последних сил цеплялся за инструкции Эмиля, но сила воли стремительно слабела. Катя понятия не имела, сколько сможет сопротивляться подступающему сумасшествию и что будет, когда она сдастся. Это и был настоящий ад. «У тебя нет врагов, ты в безопасности», но твой разум превращается в твоего злейшего врага. Погибнуть так глупо, когда для этого нет нужды и причин. Ирония в худшем проявлении. А потом был стук в дверь, резкий, оглушительно громкий, настоящий. Прозвучал голос, который Катя надеялась не услышать больше никогда. «Открывайте, твари!» «Я знаю, что вы там!» Раньше Елена немного обижалась, когда дети просили ее идти быстрее. «Куда спешить? Зачем лететь? Так ведь можно и через всю жизнь перебежать!» Но теперь она понимала причину их раздражения. Ей не нравилось в этом отеле, хотелось побыстрее пересечь его вьющуюся лестницу-коридор и покончить с этим. Но ей приходилось подстраиваться под скорость Эмили который держался за ее руку и двигался с трудом. Ему самому это тоже не нравилось. По сути, он полностью зависел от женщины, которая ему в матери годится. Но он не жаловался, пытался ускориться, когда получалось, но то и дело спотыкался на ровном месте. Елена видела, что взгляд его постоянно двигается, следит за тем, чего она не могла разглядеть. При этом его зрачки были расширены, а на белках проступили кровавые сосудики. «Перед нами ведь никого нет?» — тихо спросил он. «Нет, коридор пустой». Это было и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что Федор не набросился на них, хотя такого поворота Елена втайне боялась. Они шли по открытому пространству, не прятались и стали бы для него легкими жертвами. А плохо, потому что до мира поблизости тоже не было видно. Женщина беспокоилась о нем и об Алисе тоже. Она не считала, что Дамир их бросил. Видно же, как он беспокоится за свою эту девочку, иначе он и не мог поступить. И Эмиль молодец, несмотря на то, что ему плохо, все еще пытается что-то сделать. «А ты уверен, что это всего лишь иллюзии?» — осторожно поинтересовалась Елена. «В смысле?» «Я читала, что в некоторых южных племенах шаманы используют специальный наркотик, чтобы... «Говорить с духами». «Вдруг Лин проделал то же самое? Мы ведь не знаем наверняка, медиумом он был или шарлатаном. Вдруг он применял наркотики для того, чтобы выйти на связь с чем-то, чего мы не понимаем?» «Послушайте, мне и так тяжело сейчас сознание под контролем удерживать», — поморщился Эмиль. «А тут еще эти философствования...» «Ну, ну может же такое быть?» «Не может». Ошибку вы совершаете уже тем, что ставите две возможные границы — либо медиум, либо шарлатан. А Эндерс Лин не был ни тем, ни другим. Медиумов не существует вообще, а для шарлатана он был слишком хорош в своем деле и успешен. Он был профессионалом, и этим все сказано. Тогда зачем он устроил все это? Я не думаю, что он к такому результату стремился, — покачал головой мужчина. Возможно, его использовали и обманули. Потом он пришел в отель, чтобы рассказать правду, и случилось то, что случилось. Этот этап я и сам не до конца понимаю, как и многое из творящегося здесь. Елена не стала с ним спорить, хотя опасения ее не покинули, ведь и Эмиль, и Катя видели каких-то людей. Может, призраков? Тех, что живут рядом с нами, пытаются выйти на связь, Но не могут. Тогда неизвестно, кто из них слепой. Елена видела мир таким, каким привыкла его видеть. Эмиль уже сейчас была открыта нечто особенное, тайное, привилегия почти. Ей хотелось узнать, как они выглядят. Те, что уже на другой стороне. Она боялась спросить. В отеле было очень тихо. И это так странно. Если бы Дамир и Федор где-то пересеклись, без шума бы не обошлось. Как они умудряются оставаться вдали друг от друга в этом отеле? Места ведь совсем немного. Эта тишина угнетала. Не то чтобы Елена желала до миру пересечься с вооруженным психопатом, просто полная неизвестность давила на нее. Внезапно что-то промелькнуло рядом с ними, промчалось по хрустальным гирляндам люстры и скрылось внизу. Оно было большое и слишком ловкое, чтобы быть человеком. Может, ящерица? Но таких огромных не бывает. От страха и неожиданности Елена замерла на месте, и Эмиль, который продолжал движение, резко дернулся. «Что случилось?» — насторожился он. «Кажется, я что-то видела». «Что именно?» «Я... я понятия не имею. Какое-то чудовище просто». Она лишь сейчас обратила внимание на то, что люстра, по которой пронеслась эта тварь, не дрожит и не раскачивается. Как такое возможно, женщина не знала. «А вы слышите что-нибудь?» — спросил Эмиль. Прежде чем ответить, она прислушалась. И звуки действительно проступали из пустоты. Чьи-то стоны, как будто человек оказался в ловушке, очень далекий крик и даже детский смех, который в этом замкнутом аду звучал совсем жутко. Все это было не к месту, не нужно, и все равно звучало. «Да...» — на одном дыхании произнесла она. «Плохо. Ты думаешь, это призраки?» «Да какие тут призраки? Наркотик это! Он начинает действовать и на вас!» «Что?» — смутилась Елена. «Увлеченная странностями окружения, о наркотике она совсем забыла». «Именно это!» Мы ведь не знали, почему с самого начала он на вас и Алису не подействовал. Я использовал слово «иммунитет», но тут все очень условно. Наверняка были факторы, защищавшие вас обеих. Но действовали они лишь тогда, когда наркотик поставлялся в умеренных дозах. Сейчас условия изменились, и вы тоже поддаетесь ему. «И что будет?» «Думаю, постепенно вы придете к тому состоянию, в котором я нахожусь сейчас. Я же дойду до той стадии, в которой находится Алена. То есть совсем перестану соображать». «Но это же ужасно». «Сам не рад», — усмехнулся Эмиль. «Поэтому нужно поторопиться, пока мы оба еще на что-то способны. Ведите меня вперед и не обращайте внимания ни на какие странности. Помните...» «Здесь нет никого опасного, кроме Федора. Увидите Федора, да, тогда нужно бежать. Все остальное нереально». Она бы хотела ему верить и быть такой же смелой, как он. Но чем больше рядом с ней мелькало теней, тем громче становились стоны, тем страшнее ей было. Елене здесь становилось физически плохо. Болело, сжимаясь сердце, становилось трудно дышать, и голова гудела». Получается, все это остальные испытывали много дней. Терпели, в том числе, и Катя, хрупкая эта девочка. Их смелостью оставалось только восхищаться. Елена не была уверена, что продержится и несколько часов. «Может, я уже слишком старая?» — мелькала в голове. «Куда я вообще полезла? Зачем все это?» Не поддаться панике ей позволяло только одно. Остальные сейчас рассчитывали на нее как минимум Катя и Алена, да и до Миру эта помощь пригодится. Так что свою роль она собиралась играть до конца. К счастью, пространство вокруг нее оставалось прежним. Иногда ей казалось, что под ковром что-то шевелится, как будто змеи извиваются, но едва она ставила туда ногу, как все прекращалось, и можно было идти дальше. Она помнила маршрут, да и тяжело его было бы забыть подняться на два этажа выше, свернуть в узкий коридор, и там должен быть рычаг ручного включения тревоги. Конечно, оставалась вероятность, что такие рычаги располагаются и ниже, на других этажах должны были, но Эмилю попался план, на котором был отражен только этот, как ближайший. Поэтому они решили не рисковать, не рыскать по отелю, чтобы не столкнуться с Федором. Если бы Эмиль был в нормальном состоянии, он бы туда за пять минут добрался. Это сейчас они двигались с черепашьей скоростью, однако все равно приближались к цели. Наконец Елена увидела то, к чему они шли. Сигнализация терялась среди вьющихся цветов, закрепленных на стене. Видно, чтобы не нервировать достопочтенных постояльцев. Но она все равно была видна. «Дошли!» — радостно объявила Елена. Как рычаг? Ничего не сломано? Нет, все выглядит в целом. Хорошо, я надеялся, что так будет. Вполне вероятно, что Федор просто забыл о пожарной сигнализации. Он сейчас не в том состоянии, чтобы учитывать все факторы риска. Мне включить ее? Не нужно, я сам. Дайте только отдышусь немного. Переход через этажи действительно дался ему нелегко. Елена, отвлеченная собственными видениями, не обращала внимания на то, что происходит с ним, и теперь ей было стыдно за это. Ее спутник выглядел так, словно только что пробежал марафон, вымотанный, бледный, задыхающийся. Видимо, то, что он не поддавался иллюзиям, как Алена, а держал себя в руках, дорого ему обошлось. «Но ведь все было не напрасно. Они добрались, они запустят систему, и все будет хорошо». Уже следующий час они встретят за стенами этого проклятого отеля. «Ну все, я в порядке». Эмиль, наконец, отпустил ее руку. «Я сделаю...» «Федор может догадаться, где мы, когда все начнется. Поэтому нам нужно спрятаться в одном из номеров, желательно и двери заблокировать». «Я могу». «Я не сомневаюсь. Спасибо. Без вас бы я не справился». Елене приятно было это слышать, она расслабилась. Она была уверена, что теперь все будет хорошо, а самые сложные испытания остались позади. Эмиль подошел к рычагу один. Мужчина немного пошатывался, как бывает с людьми, которые только-только проснулись, но держался вполне уверенно. Он коснулся переключателя и... Сигнала пожарной сирены не было, но что-то произошло, и это пугало. Елена в первые секунды даже надеялась, что это лишь ее галлюцинация, и на самом деле все хорошо, но реальность заставила ее поверить. Тело Эмиля странно задрожало, он не крикнул даже, а издал странный хрипящий звук. Создавалось впечатление, что кто-то бьет его, Однако рядом никого не было. Потом во все стороны брызнули искры, и свет погас. Везде. Тело мужчины повалилось на пол, и Елена кинулась к нему. Вокруг было темно, единственным источником света оставался купол на крыше, сделанный из затемненного стекла. Женщина раньше и не замечала его, потому что на лестнице всегда горела люстра, Теперь же этот скудный рассеянный свет стал настоящим спасением. Эмиль лежал на полу неподвижно, глаза его остались полураскрыты, на губах появилась розовато-алая пена. Осторожно дрожащими руками Елена попыталась прощупать пульс и ничего не почувствовала. Но тело еще оставалось горячим, даже слишком, и поверить, что он мертв, было невозможно. Она уже знала, что произошло. Шок развеял галлюцинации, и разум, оказавшийся в экстремальной ситуации, работал четко и здраво. Елена смогла распознать удар током, на это указывало и отключение электричества, и общее состояние Эмиля, и страшные ожоги на его руке. Случайно такое произойти не могло. Должно быть, Фёдор устроил ловушку, а они попались. Он все просчитал, и зря они надеялись на его неадекватность. Бывший военный умел строить стратегию. Вероятнее всего, заряд был проведен ко всем пожарным пунктам, о которых он знал. Все это пронеслось в голове Елены за считанные мгновения. Долго раздумывать о Федоре и его действиях она не собиралась. Ей даже плевать было, что он мог в любой момент прийти сюда, хотя этого человека она по-прежнему боялась до безумия. Она просто не желала мириться с произошедшим. Здесь уже и так люди погибли, и Эмиль не должен был присоединиться к ним. Она никогда не мечтала стать врачом, Эта профессия всегда казалась ей чем-то возвышенным, уделом избранных. Куда ей лезть в этот мир, когда у нее и школьное-то образование, або какое? И все же, когда у нее появились дети, она начала интересоваться медициной, в первую очередь курсами первой помощи. Ей претила мысль о том, что если с ее ребятишками что-то случится, она будет беспомощно наблюдать и надеяться на других. Она выучила все, что было в ее силах. Раньше эти знания ей не пригодились. Елена даже была уверена, что все забыла. Но теперь прошлые уроки в миг наводнили память, заставили действовать со спокойствием и четкостью, которые были для нее совсем не характерны. Она поспешно расстегнула рубашку мужчины, положила скрещенные ладони ему на грудь. Елена не позволяла себе отчаяться или думать о чем-то другом. Она не знала, получится ли у нее запустить сердце, которое уже остановилось, возможно ли это. Но она собиралась пытаться, пока у нее самой будут силы. На то, что никто с ним не пошел, домеру было плевать. Так даже легче. Когда начались все эти общие собрания, он чувствовал себя, мягко говоря, неуютно. Он не спешил доверять людям, ему не нужна была большая компания. К Алисе он привык, к ей он верил, а все остальные это уже слишком, почти толпа. Поэтому, оставшись один, он даже почувствовал облегчение, но расслабляться все равно не собирался. Во-первых, сама цель его вылазки опасна — найти и освободить Алису. О том, что она может быть уже мертва, он даже не думал. Просто знал, что это невозможно. А если что-то невозможно по сути своей, зачем тратить время на размышления об этом? Во-вторых, Фюдор все еще находился здесь. И если влияние наркотиков увеличилось на всех, то и на него тоже, так что адекватности от него ожидать не стоит. Поэтому, спускаясь вниз, Дамир старался держаться поближе к стене. Так его было почти невозможно увидеть с других этажей через колодец лестницы, да и сам он лучше просматривал свое окружение. Он решил начать осмотр снизу и постепенно подниматься наверх. Он не знал, сколько времени у него в запасе, потому что и сам чувствовал себя все хуже. Оставалось лишь надеяться, что Алиса найдет способ подать ему какой-то знак, и дальше они будут работать вместе. Дамир был уверен, что ничего не упустит. Даже при том, что у него кружилась голова, да и зрение подводило, он контролировал свое тело. Поэтому открывшаяся дверь пятого этажа стала для него полной неожиданностью. Она просто распахнулась, кто-то втащил его в номер, и дверь снова захлопнулась. Только вот это было не нападение. Тот, кто затянул его в номер, действовал мягко и не обладал такой уж большой силой. Федор повел бы себя по-другому. Да и тот, кто притащил его сюда, не скрывался, и, адаптировавшись к приглушенному освещению, Дамир увидел перед собой Диану, толстенькую горничную, то и дело мелькавшую в его номере. Они почти не общались, и он совсем забыл о ней. Она была напугана не меньше остальных. Судя по заплаканным глазам, ей тоже нелегко пришлось — Она ведь вообще не догадывалась, что здесь происходит. «Тихо только!» — прошептала она. «Он где-то здесь ходит». «Федор, ты его видела?» «Да, мы были в ресторане. Я, тетя Тома и Андрей Богданович, а он напал на нас». Слезы снова полились из глаз девушки. Дамир хотел бы ее успокоить, но не знал, как и чувствовал раздражение от того, что ее сентиментальность отнимает у них время. «Где остальные?» — спросил он. «Я... я не знаю. Он ударил тетю Тому, это я точно видела. Она осталась лежать на ковре, а мы с Андреем Богдановичем побежали. Федор побежал за нами. Я очень боялся оборачиваться, я даже толком не помню, как это было. Я поняла, что далеко не убегу, я ведь не очень хорошо бегаю, и свернул сюда, и закрыла дверь». С тех пор я не выходила. Федора я больше не видела, зато увидела вас. Скажите мне, что здесь вообще происходит?» Ее рассказ кое-что прояснял. Андрей и Федор точно не заодно, и понятно, что Федор полностью потерял над собой контроль. Даже если у него и был изначально сообщник, теперь начальник охраны вряд ли его узнает. «Я не представляю, что здесь происходит», — покачал головой Дамир. «Но знаю, что нам нужно выбираться, причем всем. Ты видела Алису?» «Сегодня точно нет. Вам не кажется, что стало жарко?» «Так и есть. Тут простым, кажется, не отделаешься. Это еще одна причина уходить». «Так давайте», — засуетилась горничная, — Есть запасной выход для персонала. Нам не рекомендовалось уходить, но нам рассказали, как это сделать. Через подземную парковку можно. «Это отлично, но сначала я должен найти Алису. Без нее я никуда не пойду». Дамир понимал, что поступает эгоистично по отношению к остальным, но иначе он не мог. «Если Алиса останется здесь одна...» Она станет единственной целью Федора, на которой он и сорвет злость, а защититься девушка не сможет. Я вот знала, что вы пара, сказала горничная. Сразу тетя Томи об этом говорила, а она, кажется, не верила. Это важно сейчас. Это всегда важно. Я ведь не осуждаю, я верю, что вы правы. Ты не обязана ходить со мной, предупредил Дамир. «Я могу сказать тебе, где сейчас ждут Катя и Алена. Иди к ним. Вместе вам будет проще». «Алена тоже с вами?» — поразилась Диана. «Я думала, она уехала». «Алена с нами, но там есть нюансы. Ты можешь остаться здесь. Это тоже вариант». «Это вообще не вариант. Я думаю что я здесь с ума сойду. Да еще и мерещится непонятно что. Я пойду с вами. Вы куда сейчас?» Вниз, на первый этаж. Я начну оттуда и буду подниматься вверх, пока не найду Алису. Разве это не опасно? Опасно, поэтому я и предложил тебе остаться. Но слушать его Диана не желала. Страх одиночества в ее случае побеждал все остальные аргументы. Поэтому они вышли из номера вместе. Менять свои планы из-за Дианы Дамир не собирался, и за это было немного стыдно. Он знал, что подвергает ее дополнительной опасности. Но менять что-то сейчас тоже было не лучшим решением. Дамир понимал, что наркотик влияет на него, притупляет ясность мышления. То, что он задумал первоначально, можно считать самым взвешенным планом. Воплотить который все равно не получилось. Они не достигли и третьего этажа, когда сверху донеслись крики. «Открывайте, твари! Ну же! Если сделаете это сами, я от вас быстро избавлюсь. Я знаю, что вы там. Вы все там!» По голосу легко узнавался Федор. Он и не скрывался. К его воплям добавлялся звук ударов по дереву. Похоже, он собирался выбить дверь. Раз это ему до сих пор не удалось, Катя задвинула проход мебелью, иных причин нет, замок столько не продержится. Но и это временная мера. Скоро он доберется до них, и что тогда? Внутри две молодые девушки, одна из которых полностью беспомощна, да и вторая защищаться не умеет. Вряд ли Эмиль уже вернулся. А если и вернулся, что он сделает? Дамир хотел помочь и не решался. Если снова отправиться туда, не факт, что у него хватит сил спуститься. А если бросить их, получается, что их возможная смерть будет на его совесть. Пока он думал, во всем отеле погас свет. Это произошло настолько внезапно, что Дамиру показалось, будто он ослеп. И лишь реакция Дианы показала, что темнота наступила не только для него. «Мамочки, что это? Где электричество?» Произошедшее можно было считать очередной диверсией со стороны Федора, если бы сверху не раздался выстрел, сопровождаемый еще более истошными воплями. «Вы что сделали? Что вы сотворили с моим отелем? Вы заплатите за это сейчас же!» Он сорвался, и он вооружен. Худшее сочетание представить было сложно. Поэтому Дамиру пришлось делать не то, что хотелось, а то, что он считал правильным. «Жди здесь», — велел он Диане. «Идти со мной небезопасно». «А как же Алиса?» «Вряд ли она поймет, если я брошу их одних». Она осталась, и Дамир был рад этому». Он еще сам толком не понимал, что будет делать дальше. Одно только знал — нужно увести Федора от двери. Когда он поднялся на нужный этаж, начальник охраны не сразу заметил его. Он был слишком увлечен атакой на дверь, которая уже была покрыта крупными пробоинами. Но Дамир не собирался использовать эту возможность, чтобы напасть сзади. Дело тут было не в том, честно это или нет — Просто сам Дамир чувствовал, что слабеет, а его противник был лучше подготовлен, да еще и вооружен. Прямой конфликт в интересах Федора. Значит, этого допускать нельзя. Эмили сейчас поблизости не было, и надеяться приходилось только на себя. Дамир остановился у поворота к коридору, ведущему к номеру, и свистнул. Звук получился резкий, громкий, полоснувший по нервам. Федор мгновенно обернулся, позабыв о своей цели. «Не меня ищешь?» — поинтересовался Дамир. «Если меня, то не там». Начальник охраны не стал отвечать. Не факт, что он вообще мог это сделать. Его лицо было искажено яростью, словно судорогой сведено. В этот момент он был больше похож на животное, чем на человека, поэтому он сразу выстрелил в сторону Дамира. Он не целился, потому и не попал. Но такая реакция уже много значила. Фёдор не станет задумываться о законе или ценности человеческой жизни, убьет без сомнений. Спастись можно было, только не давая ему возможности сделать это. Дамир побежал прочь, обратно вниз, не проверяя, гонится за ним Фёдор или нет. Знал, что гонится, и оказался прав. Прозвучали новые выстрелы, пробивавшие дыры в стенах в опасной близости от убегавшего. «Бег» означал, что дышать нужно глубже и чаще, а это наполняло легкие Дамира наркотиком. Результат не заставил себя ждать – Мир кружился и переворачивался у него перед глазами, терялось чувство пространства. Иногда ему казалось, что прямо перед ним пропасть, и нужно остановиться немедленно. Но он усилием воли заставлял себя двигаться, вопреки велениям инстинктов. Он ориентировался только на собственную память, на то, каким коридор был раньше. Горько было осознавать, что разум играет с ним злую шутку. Но и Федор не был защищен от этого. Его крики становились все более истеричными. «Хватит! Прекратить стрельбу! Распределитесь по периметру и перехватите его! А ты? Что ты здесь делаешь? Ты ведь уже мертв!» Иногда Федор стрелял в сторону, даже не намереваясь попасть в Дамира, и становилось ясно, что вокруг себя он видит настоящую толпу врагов. Память помогала до определенного этапа и подвела в решающий момент. Точнее, подвела не она, а обстоятельства. Там, где Дамир помнил ровный ковер, под его ногами оказалось массивное препятствие. Он споткнулся и покатился по ступеням, падал бы и дальше, если бы не врезался в стену. Удар в затылок, как ни странно, ненадолго прояснил его сознание позволил увидеть мир таким, какой он есть. Дамир обнаружил, что он добрался до четвертого этажа и споткнулся от тела Тамары, неподвижно лежащей на лестнице, а теперь оказался еще на этаж ниже после падения. Подняться он не успел. Федор догнал его. Судя по тому, что пистолет был направлен правильно, Начальник охраны все же сохранил какую-то связь с внешним миром. Хотя взгляд у него при этом бегал из стороны в сторону, а мышцы лица непроизвольно дергались. В таком состоянии он мог убить даже случайно, поэтому Дамир не собирался давать ему повод. Он замер у стены, подняв руки над головой. «Добегался», — поинтересовался Федор. «Хорошо. Если ты думал, что я над тобой сжалюсь...» — То есть зря. У меня нет времени возиться с тобой. Убить быстрее и проще. Он не блефовал и собирался сдержать свое слово, но нажать на курок банально не успел. Диана, затаившаяся в узком коридоре, налетела на него неловко, но решительно. Чувствовалось, что девушкой движет чистое отчаяние. Она пыталась забрать у него пистолет, царапалась, била пухленькими кулачками — Вот только шансов у нее не было. Эффект неожиданности привел лишь к тому, что Федор не свернул ей шею сразу. Но когда он опомнился и сообразил, что нападает на него всего лишь молоденькая девчонка, он стал действовать намного уверенней. Пара движений, и Диана уже с криком перелетает через перила в пустоту между этажами. «Диана!» — только и смог крикнуть Дамир. Толку это не принесло. Она не была ловкой киногероиней, способной удержаться за крошечный выступ. Ее крик быстро оборвался, она оказалась внизу. Но какого-то успеха она все же добилась. Вместе с собой Диана утянула пистолет. «Это придало Дамиру сил». Он был зол на Федора за эту жестокость и на себя за то, что не смог помочь ей. Он больше не собирался убегать, и плевать ему было, равны силы или неравны. Он ведь тоже не вчера на свет появился. Мужчины сцепились с яростью, которая была по-своему нездоровой, но нужной сейчас Ни один из них не жалел другого, не пытался больше говорить, убеждать или угрожать. Все это было бесполезно. На фоне измененного наркотиками мира только грубая сила имела цену. Никто не знал, что до такого дойдет, однако все вынуждены были принять это. Казалось, что это длится вечно, и ни один из соперников не хотел уступать. Федор, который изначально был сильнее «устал», пока выбивал дверь и избавлялся от Дианы. Поэтому ему приходилось нелегко, и Дамир представлял для него реальную угрозу. Сам Дамир тоже не собирался сдаваться или думать о жалости. Федора нужно было убрать любым способом и только потом разбираться, как быть дальше. Слишком много людей уже погибло. Он побеждал. Дамир не радовался этому раньше срока, просто делал то, что должен был сделать. Он чувствовал — еще чуть-чуть, и Федор поддастся. Но подвело собственное тело. На руки волной накатила слабость, легкие свело судорогой, не как в прошлый раз, всего на пару секунд, но это хватило. Федор, воспользовавшись приступом, сбросил с себя противника. Теперь он был на ногах. Дамир же лежал на полу. Он только сейчас обнаружил, что они оказались у начала лестницы на первом этаже. До выхода совсем чуть-чуть, но толку уже нет. «Тебе не стоило даже пытаться», — ухмыльнулся Федор. «Что ты и эти мертвецы против меня?» «Пошел ты к черту!» Дамир не собирался его ни о чем просить и унижаться перед ним. Что должно произойти, то пусть и происходит. Однако намерением Федора помешал выстрел. Ранен никто не был, но люстра жалобно зазвенела, и на них полетели хрустальные осколки. Значит, пуля попала в нее. Это был предупредительный. Следующий прилетит тебе в голову. Дамир ушам своим поверить не мог. Он слышал голос Алисы, причем не призрачный, не запуганный, а вполне реальный. Повернув голову в сторону, он увидел девушку. Она стояла в паре шагов от них, уставшая, вымазанная, засохшей кровью, но серьезно не ранена. Алиса держала в руках пистолет Федора, который направляла на недавнего владельца оружия. Фёдор замер. Он не был напуган, просто решал, как быть дальше. Еще одна ведьма выползла», — процедил он. «Что, мозги мне вынесешь?» «Было бы что выносить. Но если ты думаешь, что мне не хватит решимости выстрелить, то у тебя большие проблемы». «О, ты выстрелишь, я в этом не сомневаюсь». «Ну так стреляй, стерва! В плен к вам я не пойду!» Алиса подошла, приближаясь к ним вплотную. Федор напрягся, явно готовясь выхватить оружие. Но и девушка наивностью не отличалась. Она подошла не для того, чтобы запугать его или придать решимости самой себе. Замахнувшись, Алиса ударила Федора рукоятью в висок. Силы она не жалела, и удар получился по-настоящему разрушительный. Мужчина вряд ли понял, что произошло, прежде чем повалился на Дамира. — Спасибо большое, — пробурчал тот, скидывая с себя неподвижный груз. — Этого мне только не хватало. — Ты как? — обеспокоенно спросила Алиса, подавая ему руку. В норме, насколько это вообще тут возможно. Не знаю, как остальные. Не беспокойся о них. Я уже вызвала полицию и медиков. Скоро тут будет очень людно. Как? По телефону. Это я позже объясню. Не до того сейчас. Как Диана? Обеспокоенно спросил Дамир. А я откуда знаю? Я ее не видела. Такого ответа мужчина не ожидал. «Тогда где ты взяла пистолет? Он должен был оставаться рядом с Дианой. Она забрала его у Федора, а потом упала. Пистолет лежал на полу возле стойки администраторов, но Дианы там не было». Этому объяснений не было. «Диана упала с высоты трех этажей. Даже если она выжила, она не могла уйти оттуда самостоятельно. Как это вообще понимать?» «Мы должны ее найти!» Он резко двинулся в сторону, но поспешил. Тело не слушалось, и он упал бы, если бы Алиса не поддержала его. «Стой тут, спасатель! Тебе сейчас нужно отдохнуть, я сама найду Диану!» Ему не хотелось соглашаться, а не согласиться он не мог. Он бы лишь добавил Алисе хлопот, если бы и дальше настаивал, это было неразумно. Собственная слабость унижала, но он предпочел смириться. Впрочем, и Алисе не пришлось никого искать. Едва она собралась отойти, как Диана сама появилась перед ними. Девушка заметно прихрамывала, но серьезных травм у нее не было. Дамир не мог поверить своим глазам. «Он видел, как она упала, сам видел». «Как?» — только и смог произнести он, глядя наверх, на далекий третий этаж. «Сама не знаю», — растерянно отозвалась Диана. Она обняла себя руками, словно стараясь согреться. «Мне кажется... Мне кажется, меня поддержали призраки».